Глава 9. 08. 06, 589. От основания новой империи. Диморунг. «Если мои люди умрут, умрете и вы», — сообщил, продолжая оставаться на месте. Продемонстрировал болевую точку противника, очень логичную, в такое всегда верили, верят и будут верить. Сам же сейчас мог четко проследить, что находящиеся в пятнах истинной магии противники никак в них не отражались, не создавали возмущений. «Отлично!» «Ты!» – измененный безликий голос почти звенел от злости. «Я!» – не дал закончить бесполезную фразу. «Я — глава истинного Великого Дома Сумеречных, а не чей-то вассал! Пока не получу гарантии безопасности для своих бойцов, не сдвинусь с места!» Охранитель надолго задержал на мне взгляд, судил по характерному направлению шлема, самому положению фигуры. А еще чувствовались некие флюиды ненависти, будто волны накатывали на меня от собеседника. При этом восприятие Аракса облучений не фиксировало. Нужно было проверять, я не сбрасывал со счетов фантомные ощущения. Впрочем, с такой же долей вероятности могло сработать наследие звездочета. Практика — лучшая проверка любых теорий, внес список первоочередных задач тестирования данного феномена. Если с возможными новыми умениями требовалось разбираться и разбираться, то глаз труба без всяких сантиментов менять. Мог дать золотой против гнутого медика, что вероятные противники переговаривались в паузу. «С ними все будет в порядке, они даже не заметят нашего отсутствия. Придут себя сразу, как только мы закончим с делами. За ними присмотрят. Клянусь кровью!» Наконец сообщил он, а правый кулак объяло пламя. «Тогда веди», — приказал уже я. Тот свернул сразу направо в длинный проулок, заканчивающийся тупиком и образованный слева высоким забором из дикого камня. А с нашей стороны четырехэтажным домом, окна которого начинались метрах в пяти над землей. Шагов через пятнадцать в стене здания появился проем, замаскированная дверь, в которую мы вышли. Попали в небольшое помещение широкой деревянной лестницы, ведущей наверх. Я все отслеживал не только своими глазами, но и Глока, выгнал и Ворона, который дополнительно транслировал картину сверху. Была шалая мысль перекинуть метку с одного из бандитов на охранителя, но затем ее отбросил. Обнаружат, снимут, сам я всегда проверялся после каждого контакта с разумными, перед любыми акциями еще минимум раз в полчаса, для профилактики. Вполне возможно, местные с такой щепетильностью подобным не заморачивались, все же у меня рефлексы, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Так вот, вероятность бесполезности данного действия стремилась к единице, как и в итоге потеря с радаров одной из главных целей ночного променада. Ступени скрипели под нашей тяжестью, путь освещала пара магических шаров один из которых следовал чуть впереди ведущего, а второй завис над моим правым плечом. Позади на расстоянии трех шагов от нас держались двое невидимок. Действительно, броня охранителя имела существенные доработки по сравнению с Тенью Аракса. Так не только оставаясь неподвижными в образованиях истинной магии, но и при прохождении через них они совершенно не искажались. Поднявшись на третий этаж, мы оказались в длинном коридоре со множеством дверей, на каждой табличка с номером. Типичная планировка доходных домов, гостиницы, постоялых дворов. Судил по тем, где доводилось мне бывать. Исходя из толщины пыли и общей неухоженности, запахов и других сопутствующих признаков, следовал вывод, что здесь давным-давно никто постоянно не проживал. Эта дверь слева была чуть приоткрыта, из нее падал свет, да и все следы указывали, что именно за ней находилась конечная точка маршрута. Но топтали вокруг изрядно. С помощью Глока определил еще пару стелсеров внутри. Комната оказалась большой, около пяти метров в ширину и семи в длину. Два окна закрывали бортовые портьеры. В правом углу находилась огромная двуспальная кровать, от которой воняло сырыми гнилыми тряпками. Шкаф, стол, пара кресел, камин, ковер. Зеркало в человеческий рост висело на стене. Довольно простой багет из серебристого металла. В отличие от остальных предметов, его не покрывала пыль. Заметил едва-едва видимый узор сложнейших искажений. В магическом зрении предмет абсолютно нейтральный. Божественных энергий тоже не просматривалось. «Стой здесь!» — скомандовал сопровождающий. Сам же направился к зеркалу, достал из поясной сумки круглое, довольно непрезентабельного вида зеркальца. Левой рукой направил его на большое. А между ними разместил правую ладонь, затем проговорил быстро. «День сегодня сменил ночь, клянусь кровью!» Пламя дополнительно осветило помещение, породило причудливые тени. Секунду ничего не происходило, а затем поверхность большого зеркала помутнела, пошла будто волнами озерная гладь. Охранитель убрал оптическое устройство, а затем скомандовал мне. «За мной!» И, пригнув голову, первым шагнул в Мариева Для тех, кто не видел, что в комнате рассредоточилась четверо невидимых, готовых к бою, такой жест показался бы верхом беспечности. На деле был уверен, если попробую сбежать, поймают и затолкают целком. Как-то еще в начале моего становления дедушка Ахрим, торговец хламом в черной ягоде и по совместительству глава местного криминалитета, тоже вещал про зеркала, мол, не только я знаю, что в них можно увидеть. Он явно меня проверял и, не получив необходимого отклика, к вопросу больше не возвращался. У меня же появилось их еще больше к деятелю, с ним не успел в прошлый раз побеседовать. Хотя желание имелось, теперь это назрело, не подконтрольным мафиозным структурам в моих владениях одна дорога — к Маре. Еще и Артуль нужно заставить работать в правильном русле, дел выше головы». Мысли пронесли стремительно, пока я невозмутимо перебрасывал зерно четок, а затем, когда напряжение в комнате стало ощутимым, шагнул в портал. Мгновенный переход, связь с Глоком прервалась. Я же оказался в помещении без намека на мебель, приблизительно 12 на 8 с куполообразным потолком, достигающим не менее 7 метров с самой высокой точки». Вокруг царствовал дикий камень, он испускал ровный синий свет. Дымчатая марива еще одного перехода расположилась практически напротив моего входа в стене. Призвал Райса. Получилось. Сразу определил еще трех невидимок и одновременно зафиксировал в центре зала Высокого Ариста, не меньше двух метров десяти сантиметров ростом. «Отлично сложенного поджарова». Одет он был в староимперском стиле, в левой руке держал трость на балдашнике в виде дракона из черного серебра с пылающими красным глазами. Фигура крылатого зверя была выполнена настолько искусно, что он казался живым. Черты лица мужчины заостренные, черная аккуратная классическая борода с благородной проседью. Чуть крючковатый нос, зеленые большие раскосы и глаза горели с интенсивностью не меньше, чем у меня. Высокий лоб, прическа-андеркат, зачесанный направо, длинные серебристые волосы с макушки закрывали почти половину лица. На вид лет 35-40 оружие не просматривалось совершенно, как и не заметил ни искажений, ни магических возмущений, даже энергия башков отсутствовала. Полностью нейтрален, но это ни о чем не говорило. Герб, пылающий золотом дракон на абсолютно черной печатке, вырезанный, будто из камня, как и моя. Всю картину отметил и вычленил одномоментно за один взгляд. Затем сделал несколько шагов навстречу главе еще одного истинного великого дома. Узнал? – спросил тот глубоким, хорошо поставленным голосом. Империя навсегда. Когда нас разделяло не больше метра, вместо ответа ударил себя в грудь кулаком. Склонил почтительно голову, как младший со старшим. Собственно, так в данном случае нужно было поступать по всем этикетам и кодексам, потому что напротив меня стоял император. На колени! От представшего охранителя последовал приказ из-за плеча, на котором оказалась его рука. Он попытался дополнительно надавить ментально, учитывая мои рухнувшие пси-барьеры, затем сверху припечатать неким гравитационным полем. Но в целом, пока терпимо, я даже не шелохнулся, стоял как утес Кроноса. Искажения вокруг верного почитателя монарха начали усиливаться, превращаясь в бури. «Еще одно слово, действие или воздействие, и умрешь не только ты, и это не угроза». Глядя перед собой, прямо сообщил ублюдку, позабывшему все правила приличий. Но не слова оказали влияние на противника, а властный небрежный жест ладони монарха. Давление сразу пропало. Пассажир, идуя не получивший прямой билет на скорый поезд, конечный где-то у Мары, отступил на два шага назад. Но еще один деятель оставался всего лишь в метре, и, судя по искажениям, готов был пустить в ход кривой Торнирский меч, а несколько сильнейших заклинаний сорваться с левой руки. «У меня тоже давно все выкручено на максимум, как и готовая аура власти, рисунок схватки просчитан. Единственная неизвестная величина — сам хозяин псов». «Ты непочтителен, лишь некоторые в моем присутствии дозволены опускаться на одно колено. Стоять на ногах могут лишь единицы», — констатируя сообщил монарх. «Меня не смогли поставить на колени боги». «Скажу тебе, как и им, я — Ариста, и преклоню их только перед Творцом, которого почитаю как Отца. Для меня же ты первый среди равных. Тот, кого именно мы признали символом Империи, проводником ее интересов, назначили как самого достойного среди нас. Не более, но и не менее того». Дерзко поморщился тот. «Ты понимаешь, что стоит мне захотеть и...» Оборвал фразу. «Я с прискорбием вижу, как многие сегодня предпочли забыть, вытравить из памяти настоящее значение званий, что добавляют к именам. Придумали новые регалии, ничего не стоящие, бессмысленные, подменили старые, как с истинными». И пребывают в слепом убеждении, что так и будет, и что остальные поступают так же, превращаясь в потешных. Опасное заблуждение, часто гибельное. А мое имя знают боги, они со мной говорят. Я пролил кровь Кроноса в ярости своей, в ней же я схватил за бороду Ситруса, едва не выдрав из нее клок. «Я личный враг Раона Сокровавого, который не пожалел колоссального количества энергии, но навесил на меня ярлык дитя Эйдена. Я великий Ухарес и великий же сокрушитель каменных голов, шкипер Мары!» Помолчал, император сверлил меня взглядом, пытался давить ментально, но безуспешно. И когда он уже хотел что-то сказать, я продолжил. Но самая плохая для вас весть, что я могу по своему желанию перейти в царство мертвых в любой миг. Мою ментальную защиту не смог продавить ты, и верные твои псы сейчас обломали зубы. Но пусть они не стенают, не им тягаться с богами. Оринус и Кронос, изобретая изощренные мучительные пытки, пытались добиться нужного, но и тогда я не сдался, не прогнулся. А теперь и вовсе обладаю способностью отключать боль, когда этого захочу. И мои умения заблокировать не в ваших силах. Так скажи мне, чего я могу бояться и зачем? У каждого человека есть те, кем он дорожит. Или то, чем. Монарх внимательно посмотрел мне в глаза, пытаясь через них заглянуть в саму душу. Понять истинные мысли. По-другому не получалось, поэтому он злился. Это так же верно, как и то, что все попадут к Маре. Так или иначе, но попадут. Ее не обманешь. Если я там окажусь раньше тех, кто решил тронуть дорогое мне, то не стану тратить время на пиры с Верховным и встречу врагов у входа в Царство Мертвых. Но предварительно сделаю все, чтобы развоплотить души их предков. В результате враждебный дом будет слабеть здесь. Час за часом, день за днем, и ничего не сможет остановить его падение. Когда же мои недруги перешагнут грань, лишь уныние и безнадежность поселятся в их душах, которые я тоже затем уничтожу. Исчезнет сама память о них. Почему я поступлю именно так? Потому что я — Ариста. Ты забыл добавить древний. Вполне нормальным тоном сказал император, лицо которого чуть разгладилось, а затем бросил властно. «Все до единого, оставьте нас!» «Но...» — начал ретивый за моей спиной, однако волна такой ощутимой ярости пронеслась от монарха, что хранитель подавился началом фразы и исчез вместе еще с тремя скрывавшимися под невидимостью. Мой направился обратно в гостиницу, остальные откуда явился царствующий гость или хозяин данного помещения. Над нами возник купол безмолвия, абсолютно непрозрачный и невероятно мощный, таких мне еще не доводилось видеть. Больше всего на свете мне сейчас хочется убить тебя. Начал диалог с неожиданного захода правитель, я же спокойно смотрел в глаза одному из самых могущественных людей Аргаса и просчитывал, есть ли у меня шансы на его ликвидацию, склонялся, что ни единого. «Испепелить на месте, пусть ты и был в своем праве и не искал той схватки, но... хочется». Осознаю в полной мере, этот шаг не вернет мне единственного друга И. И лишь на краткий миг притупит боль потери. Только сегодня я прочувствовал до конца простую истину. У правителя не должно быть близких, кроме интересов его государства. Если бы я не дорожил дружбой, то приказал бы, и Ариан остался жив. И немало принес бы пользы империи. Но мне не хотелось применять власть по отношению к нему. Да, я оказался прав в споре. Он полагал, что за тобой стоят некие силы, мифический игрок, который пытается разрушить создаваемое нами в течение почти века. Действовали тайно, чтобы никто не заподозрил, чтобы накопившиеся изменения набрали такую массу, когда лавину событий уже никак не остановить. «Ариан не хотел верить в единственное очевидное. Тебе говорит память крови». Он подозревал подвох, перебрал всех и даже великого герцога проверил. Вот только сразу было понятно, не его уровень. «Осторожный, неуверенный, часто идущий на компромисс там, где нужно стоять до конца» и упирающийся до последнего там, где можно легко попуститься, всегда смотрящий на тень великого отца. Вот если бы тот был жив, я бы первым подумал про силу, стоящую за мальчишкой Ариста. Впрочем, не буду мечтать о несбыточном. Верные соратники уходят один за другим, и все меньше остается вокруг тех, на кого можно опереться. Император, заложенными руками за спиной, в которых держал трость, неторопливо прошелся от одного конца купола до другого. Вернулся. Я молча наблюдал. «Ты самостоятелен. Ничье-то орудие. Ты сам по себе. И не боишься ничего и никого. Это говорит именно древняя кровь. В духе наших предков шагать по трупам и пепелищам». Когда все вокруг горит и плавится от драконьего огня, стенает. Всегда идти вперед, не считаясь потерями, ни с чем. Карать отступников без пощады и жалости, стирать дома, невзирая на последствия. И не обращая внимания на чьи-либо интересы, кроме своих. Страшен даже не их девиз, а сам образ мыслей. Сегодня у многих он вызывает мороз по коже. Конечно, из тех, кто понимает, что за каждым словом стоит действие. У Ариста есть кровь, воля, истинная магия и меч. И настоящему Аристу этого достаточно, чтобы содрогалась сама Вселенная. Это работало. И как оказалось, работает. Один совет, одно твое появление и... И все новые расклады пошли к Эйдену, продуманные заранее, но ставшие возможными после дерзкой выходки Винсента Шумара. Скажи, какая у тебя цель? Я обозначил вежливую и добрую улыбку, а тот чуть склонил голову к плечу. Или это тайна? Как можно спрятать свое естество, свою суть, о которой известно всем окружающим? Помолчал и с интонациями начал ронять слова. «Моя цель, чтобы девиз «Империя» навсегда был констатацией непреложного факта, аксиомой, постулатом, а не обращением к былому величию. Стремление к силе и к власти вот что двигало, движет и будет двигать нами, потому что без первого нет второго, как и без власти любая сила фикция, и ведет меня огонь в крови и моя воля». Обозначил понятные устремления, разбавив их тезисами, которые смыслами наполнял каждый сам. Император помолчал. «Если бы я не видел от тебя пользы, а ты, несомненно, полезен империи, то убил бы». «Незамедлительно, лично, ненависть меня сжигает изнутри, пожирает». «Ты уже это говорил». «Время дорого, а меня ждет множество важных дел, отложить которые нельзя. Поэтому давай к сути. То, что ты меня хочешь убить, бывает. Так уж получилось, не только у тебя такие мечты, но и у многих и многих. И пусть они таковыми и остаются, будет чем занимать себя перед сном. Снаружи не пройдет и нескольких минут, а здесь можно находиться до трех часов в сутки». «Не помнишь?» «Легче сказать, что я помню», — ответил сам же, думая, что дедушка Ахрим теперь точно не отвертится от встречи. «Такой прибор жизненно необходим, особенно в режиме постоянного цейтнота. Здесь же можно и передохнуть, и обдумать все, а еще вполне вероятно перемещаться по Аргасу. И то иногда всплывает, когда смотрю на какую-то вещь или разумного». А иногда мальчишка во мне берет верх и хочется бегать, прыгать. Сложно все». «Ясно», — с каким-то разочарованием произнес император. «Впрочем, не про древние зеркала я тебя пригласил побеседовать, и не про нюансы твоего организма во время пробуждения крови. У каждого она ведет себя по-своему, дает нечто свое, уникальное». «Первое. Хотелось тебя предупредить об опасности. Я могу сдерживать свои эмоции, но очень многие, кому Ариан сделал немало хорошего, нет. Особо его ценили охранители и службы имперской безопасности. Мне осталось только разрыдаться и возгордиться. Сам монарх решил поучаствовать в моей судьбе. Точнее, заботился моей жизнью». «И что бы ты ни думал, он никогда не был предателем, действуя только во благо Империи и в большинстве случаев выполняя мои прямые приказы, порой тайные, но мои, в отличие от твоего наставника, который даже не понимает, что их секретная». Император усмехнулся презрительно. «Да, секретная организация Империя навсегда создана эльфами». «Дабы держать под контролем самых упертых и непримиримых из среди Ариста, клянусь кровью!» Тени на куполе, казалось, ожили, когда невероятно яркий огонь вспыхнул на ладони Визави. Его языки поднимались почти на полметра. Впрочем, как и множество других сообществ, большинство из них гнусные, порочащие само имя вступившего». И все они так или иначе под патронажем Раоноса. К нему в итоге приводят дороги таких неразумных, начиная от сборищ якобы в честь Стеллы и других божеств, и заканчивая идеалистами, мечтающими о счастье абсолютно для всех. Спросишь, почему все так? Причин много. Главное кроется в вопросе, а как по-настоящему завершилась последняя закатная война? «И как она завершилась?» «Передо мной в воздухе зависла карта Континентальной Империи. Три черные области, вот, вот и вот!» Показал он мне концом трости, как указкой. «На их месте были города, богатые районы, один относился к столпам Империи. Теперь это мертвые земли!» В конце войны доблестным легионам в последнем порыве оставалось только сделать один шаг. Чтобы навсегда раздавить государство эльфов, их немногочисленные жители бы растворились затем в народах империи. В Великом лесу мы штурмовали столицу, Великий Андорелл. В темных чащобах загнали всех в болото Ингарвильда, и кольцо сжималось. Треть зеленых островов мы полностью выжгли, драконы летали без устали. Эльфы ничего не могли им противопоставить, как и боевым звездам истинных. А мы высадились успешно на Центральный. Тогда-то и явилась делегация от всех них, переговорщики. «Они мне предложили самому показать на карте три любых города в Империи, говоря, что при продолжении боевых действий сами сдохнут, но уничтожат нас, сотруд с лица земли». 64% населения на тот момент проживали в городах. Я не верил, советники тоже, поэтому ткнул пальцем в Лоренхельд. Тогда он был кузницей легионов. Ронгвиль, Цветущий Край. Житница и Тонир, пусть незначителен в экономическом плане, но как северный форпос на пути ледяных орков со своей задачей справлялся. Как видишь, все располагались в разных концах страны. Воздействовать на мой разум никто не мог, чтобы я выбрал именно те, которые были заражены. И буквально через пять часов пришли первые донесения. Там проросли мертвые древа. «Эльфы в каждом из наших крупных поселений посадили их семена. Как? Неизвестно. И до сих пор остается это тайной. И минимум 50 тысяч остроухих сдохли на алтарях, оставшись без посмертия, чтобы дать мне жизнь этой дряни и показать нам свою решимость идти до конца. Я собрал совет ста из тех, что были под рукой». 63 главы 74 оставшихся в живых к концу той войны. И все рассказал. Практически единогласно выбрали мирные переговоры. Так вот, именно тогда можно было пойти уничтожить не людей, цена, империя. Она исчезла бы с карты, разрозненные остатки добили бы враги. «Но эльфы тоже бы никогда не оправились, не возродились. Взаимное уничтожение». «Да, интересная история. Уверен, правдивая». Я молчал, монарх достал из воздуха трубку, раскурил ее от язычка пламени на пальцы. «Империя прекратила бы свое существование, а на ее месте образовались бы мертвые земли, дом для нежитей». Ее же и проклятие, где ничего не растет и не будет. Никакой Орден Очищающих не справился бы. Он, вполне возможно, сам бы исчез. Без Центральных провинций нет легионов, без легионов нет военной силы, без военной силы нет государства. Впрочем, Вечный мир был заключен на наших условиях. Эльфы выполнили их все, отреклись от учений Раона Сокровавого и выплатили гигантские контрибуции. Я же вынужден был жениться на двух эльфийках, темной и светлой, еще хотели продвинуть островную. Но у меня уже была жена Ариста, поэтому смог воспрепятствовать этому. Первые двадцать лет после войны все пребывали в эйфории. Но «Тайная Стража» работала кропотливо и без устали, мы воспользовались опытом остроухих и, в свою очередь, разместили цветы тьмы и хаоса уже в эльфийских поселениях, на их землях. Через 30 лет вечно живущие решили сбрыкнуть, взять Империю за горло, напоминать нам о семенах. Тогда уже я продемонстрировал наши возможности. Сложилась ситуация, что мы можем гарантированно уничтожить друг друга, поэтому война перешла в другую плоскость. Спецслужб, тайных операций, культуры и экономики, бесспорный козырь людей — наша численность. Точнее, быстрое ее восполнение и наша быстрая жизнь, которая сравнима с искрами от костра. Но это и наши минусы, на которых враг научился отлично играть. Что скажешь? Да, герой сериала на моем бы месте принялся давать советы. Срочно найти все семена, срочно! Рассказывать о своем видении вселенной и мира. Разумные могут договориться друг с другом и жить в мире после того, как убьем всех плохих. Как и воодушевился бы и проникся, император поделился горестями и болями. «Теперь точно все изменится, ведь царствующая особа будет слушать мудрые советы. Вот только я не они». Вероятнее всего, собеседник нигде не соврал, насколько сколько бы он ни сказал. Еще после таких откровений, неважно, что будет предлагать монарх, я либо выйду отсюда согласившись, либо исчезну. И какая от меня требуется реакция? Заявить нужно было идти до конца? Нет. «Слишком дурное, слишком прямое и слишком популистское заявление. Глупое. Мне же не нужно создавать образ лютого и неудержимого отморозка без мозгов. В такой маске пусть и имели свои плюсы, но минусов больше. А что ты хочешь услышать от меня? Одобрение? Порицание? Увы, я слишком мало пока знаю обо всем происходящем, кроме одного. Бывало и хуже в нашей истории». Вряд ли хорошо, продолжу. На момент окончания последней закатной войны в совете ста истинных было семьдесят четыре дома. Как понимаешь, я никак не могу напрямую влиять на этот орган, более того в чем-то ему подчинен. Прошло всего лишь десятилетие, и все чаще начали звучать голоса, что неплохо было бы дополнить собрание двадцатью шестью членами, которые будут отражать полностью палитру мнений в Империи, иначе картина неполная. Вот только желающих сесть за овальный стол и занять там место по праву изрядно поубавилось. Настоящий мор прошел среди глав великих и обычных домов. Не знаю, хранители таким образом выразили свое недовольство, принятым нами решением. Пойти на компромисс с эльфами или сама кровь вариста стала не та. Но никто не выходил из аллеи штандартов со знаменами. Поэтому сначала позволили десятку великих и самых влиятельных присутствовать при обсуждениях. И иметь совещательные голоса дальше больше На сегодняшний день после твоего экспромта истинных совете осталось вместе с тобой 37. И с сожалением и горечью приходится констатировать совет стани является опорой империи. более того он один из главных разрушительных ее механизмов. И настоящие истины в большинстве своем тоже представляют жалкое зрелище. Они продавались за золото, земли, блага, чтобы вести в круг избранных тех, кто недостоин. Но главный товар – настоящая молодость, а не ее эрзац, который дает магия. Если ищешь виноватых, то начинай со старцев, которые выглядят как юноши, и не ошибешься. Другие молчали вместо того, чтобы протестовать. Итоги, итоги ты видишь. Но самое плохое, непримиримые, ратующие за старые ценности начали умирать, исчезать, терять стандарты. Новые же не смогли взять их дети. «Нет, события происходили не сразу, а на протяжении десятилетий. Незаметно. Истины сами пожирали друг друга. Естественный отбор, значит, мало в крови огня», – спокойно сообщил я, но император меня, казалось, не слышал. «Да и сама эпоха завоеваний подошла к концу, а ведь ничейных земель вокруг хоть отбавляй». Но все чаще вместо меча, магии и владений Ариста мечтали о танцах и получать блага из моих рук как милости или путем интриг у более удачливых. Так мы и пришли к тому, к чему пришли. Многим и многим кажется, что текущее положение вещей будет оставаться неизменным веками. И никто, даже из тех, кто знает истинную причину завершения войны, не хочет видеть очевидного. Для нас она уже давняя история, а для эльфов закончилась с утра. И партия жаждущих реванши у них становится все сильнее и сильнее, как и их влияние на империю. В военном плане они никогда не могли одержать победу поэтому стали действовать хитро и изощренно. В большинстве их чаяниями по стране пышным цветом взращивается сепаратизм. Все чаще звучит лозунг отнять и поделить, а не завоевать, создать, взрастить. Или мы кормим империю. Они не понимают одного. Кровь и боль Ариста – лучший источник роста и возвышения для большинства рас. «Будущее для человечества вне и без империи скотный двор, где нас будут выращивать как бессловесных тварей, дабы приносить жертвы на алтарях». Помолчали. «Однако не затем я тебя пригласил сюда, чтобы проводить исторический экскурс. Объяснил кое-что для лучшего понимания реалий моих действий. И чтобы ты не наломал дров по незнанию». «А вот это выпей при мне!» В руках монарха появился флакон из прозрачного стекла, внутри которого бурлила фиолетовая жидкость, испускающая мощнейшие искажения. Я даже не потянулся к нему, лишь вопросительно посмотрел. Монарх чуть разозлился. Он привык к полному беспрекословному подчинению, а также почитанию. «И надо отметить, здесь точно приложили руку истинные великие. «Ведь мое поведение — это не дерзость и не вызов. Оно таким и должно было быть, согласно всем кодексам и законам Империи». После длительной паузы Император решил все же пояснить. «Это универсальное, уникальное противоядие действует полгода. Завтра на Совете, да и позднее тебя будут пытаться отравить. Те яды очень и очень хитрые и максимально действенные». «Теперь никто не будет играть с тобой, а мне же ты нужен живым, точнее империи». «Не веришь?» Ярость у меня обдала, как водой из ведра Катили. «Я часто общаюсь с богами», — невозмутимо сообщил. «Я, основываясь на таком опыте, верю только огню в крови». «Хочешь, чтобы я поклялся?» Если все так, как ты и говоришь, и данное зелье никакой угрозы не несет моей жизни и здоровью, в том числе и психическому, не позволяет меня отслеживать, заставлять что-то делать, минуты три я перечислял всевозможные угрозы, то не вижу причин, почему не закрепить тебе мою веру кровью. Трудно с тобой. Когда после клятв, вроде бы не оставляющих ни одной лазейки для злых умыслов, включая такие, что напиток не являлся частью некого составного зелья, я выпил содержимое. Ожидал мерзкого вкуса, но чем-то жидкость напоминала малиновую газированную воду. Так вот, это не только награда за дом мерцающих звезд, но и часть аванса. «Еще у меня есть пять предметов из наследия Имерса. Плачь, сапоги, кинжал, правый наруч и левый наплечник. И что от меня требуется? Завтра на совете, где я буду присутствовать, ты должен сделать все возможное и невозможное, чтобы первый показательный легион выступил в поход в земли хаоса в едином порыве. И не смотри на меня так. «Где-то я уже это слышал. Неужели у меня взгляд настолько тяжелый, что даже такие собеседники начинают чувствовать неуверенно себя, пытаясь оправдаться? Я после того, как тобой заинтересовалась Райена, многое узнал о неком Глэрде Райсе, главе Дома Сумеречных. Это уже интересно. А ты за одну встречу смог ее направить в нужное для тебя русло?» Если бы не я, то все бы удалось. Но хватит с тебя, Имберли. И запомни, когда трогают мою семью, начинают использовать ее членов, мне такое не нравится. Пока я не стал перебивать и доказывать чистоту помыслов. Так вот, все твои последующие шаги, по крайней мере, в Деморунге, отчасти в Черноягодье, мне известны. И речи твои слово в слово до меня донесли, и какой они тогда произвели эффект, например, после дуэли с эльфами. В большей мере я даже где-то уверен, что Винсент Шумар, имеющий своих шпионов Северной крепости, воспользовался твоими нарративами, что эльфы — грязные животные, извращенцы, и вчера с деревьев спустились. По сравнению с Ариста, да, вчера. «Оставь это для толпы!» — я посмотрел внимательно на правителя. «Пусть твои слова и правдивы, но правда...» Я сёкся, видимо, решил меня не учить, что она может быть оружием куда более убойным, нежели откровенная ложь. И тогда все его слова будут выглядеть совсем иначе. «Сейчас передо мной мудрый, уставший правитель, которому не на кого опереться и который потерял единственного близкого друга от моей руки. В общем, чувствуя себя виноватым, обнять, погладить по голове, как ребенка и пожалеть». Он переключился. «Так вот, сделай, чтобы легион выступил, если еще и эльфы, а также гномы присоединятся значительно большими силами, чем запланировали». «Будет просто превосходно!» «И как ты это видишь?» «Придумаешь!» «Аванс вот этот плащ!» «Если все сделаешь, то получишь еще сапоги!» «Как тебе?» «Награда хорошая!» «Тем более это все соответствовало моим планам, но не спешил тянуться к сложенной в прямоугольник вещи из наследия!» «Я не могу ничего гарантировать, однако в любом случае я вызову еще большую ненависть в среде благородных, последствия будут догонять меня, поэтому...» «Хорошо, плащ у тебя останется в любом случае, и долго я его держать буду!» «Договорились, забрал, неспешно упаковал его в пустой подсумок на бедре». Казалось, вот она причина появления монарха, однако, если правильно все просчитал, она одна из, и далеко не основная. Следующее: Эргл Нихан, глава Великого Дома Изумрудных Драконов и Ниистра, умер. Не выдержав волнений, повесился в своей комнате, пока ты разговаривал с тернарцем. Нормально, я никак не выказал своих чувств. «А завтра ты не станешь призывать к ответу за отца его сына Данхана и требовать от него выйти на поединок чести, где призом выступает сила и кровь. Его отец не самый лучший человек, как и владетель. Откровенно говоря, дерьмом он был редкостным. Но мне нужен этот дом, и не лишенным огня в крови». «Если его сын не отравлен ядом лжи и предательства, то это хорошая затея. Я не испытываю радости, убивая». Показал еще одну свою положительную сторону. «Ты не любишь лить кровь?» Втиснулся в паузу император. Видимо, сегодня у него день изумления. «Шкипер Мары? Тот, кто...» Я не сказал, что не умею этого делать или меня смогут остановить, когда того требует сам долг, но не люблю. Смотреть на возводимое благодаря твоей воле приятнее, чем видеть погребальные костры, которые разожгли твоими стараниями. Клянусь кровью. Что же, я тебя услышал и, думаю, даже понял. Но возникает справедливый вопрос. Что я получу взамен? Если не станешь требовать, чтобы вышел сын вместо отца, то получишь кинжал из наследия имерса сорозящий Он парный, второго у меня нет. Или монарх играл со мной, или действительно был не в курсе, что кровопийца от него находился в полутора метрах у меня на поясе, Данный факт требовал осмысления. Впрочем, я вообще, пока выводов не делал, занимался фактически только фиксацией. Это хорошо, но размен неравноценен. Поясню. Прежде чем возмущение собеседника прорвалось словесным потоком, как же, как же вещь. Монарх явно рассчитывал, что едва я услышу про предметы из наследия Имерса, как начну на задних лапках танцевать перед ним. Если безразличие к плащу его немного удивило, то совершенно обескуражило отсутствие эмоций у меня относительно возможности получить уникальное оружие. Во-первых, солжеца я получил бы силу и кровь всего дома. Это настоящее усиление. Любые артефакты, приходящие и уходящие, заемные. Во-вторых, мне нужен был его призрачный дракон. «Ящер-то зачем? Из-за звания?» «Нет, я хочу выполнить задание Кроноса, как и твое, и покарать возомнившего о себе много Винсента Шумара. Здесь еще и личные, он раскатал губы на земле тьмы и хаоса, которые я возьму под свою руку. Так получилось, что Архилич, покоритель драконов. Насколько слышал, у него есть костяной и не один». Хочу перед походом постараться убить минимум 13 крылатых тварей, чтобы догнать общее количество до 15, так как думаю, что дюжины будет мало. Это порог, когда, согласно поверим, крылатые начинают испытывать ужас при твоем приближении. Если это так, то в схватке с мертвым колдуном получу козырь, в противном случае пока не вижу шансов на победу». Костяной мертвый монстр сильнее имперских ящеров, а шумор, как сообщил Ситрус, возвысился. Император задумался, его взгляд чуть расфокусировался, словно он работал с нейро. С другой стороны, глупо было бы полагать, что некого сверхмощного Оруста правитель не имел. «Тебе обязательно призрачный нужен. Желательно». «Приблизительно через декаду тебя проведут к одному из их гнезд межреальности. Будет тебе дракон, а может и не один, если не погибнешь. Если погибну там, то здесь ни о какой победе над Шумором не может быть и речи. Я его тогда не одолею. Про него тоже тебе хотел сказать, потому что больше мы с тобой до завершения кампании наедине не встретимся». «Если ты доберешься до Архилича, а я знаю, что шансов у тебя больше, чем у других, то просьба». Она прозвучала как приказ. «Убей его там, а не заковывай в цепи и не вези в Империю». «Это ты мне зачем?» «Если даже будет шептать кровь, что именно такой вариант правильный». «Да, понимаю, нет ничего более убедительного, когда подданные видят поверженных врагов и их смерть, но...» «Хорошо, я не буду его тащить куда-то, клянусь кровью!» «Торжественно пообещал, древние аристы у меня такими поступками не вызывали восхищения, наоборот, безмерное удивление дуростью». Учитывая, что прилюдно можно описать само сражение, как и кары, постигшие врага, а затем горячая кровь бы послужила доказательством слов, все довольны никаких шансов и вероятностей. Кстати, девочку не трогай. Какую именно? Раену. Она не могла поступить по-другому, потому что выполняла мой прямой приказ, рисуя из тебя кровожадного, недоговороспособного монстра. И мне не очень понравилось, что любимая племянница протестовала, закатывала истерики и всячески защищала тебя. Мне не нужно, чтобы ты оставался независимым и делал свое дело, и никто не достиг бы результата, обратившись даже ко мне с просьбой повлиять. В силу объективных причин!» «Я же всегда мог бы ссылаться на твое трудное детство и горячую кровь!» «Теперь понятно. Монарх заблаговременно готовил инструмент, который хотел применить там, где обязательно возникнет лютый протест со стороны благородных и влиятельных. Причем от тех, кому отказать прямо, он был не вправе. Вот только где эта точка моего приложения?» «Точно не в предстоящем походе, потому что его тогда в планах императора не имелось, только в моих». «Еще, Глэрд, камни душ очень и очень нехорошая тема, чтобы поднимать шумиху вокруг них. Слишком многие окажутся здесь замараны. В качестве платы же за не совсем правдивые слова о тебе и возможную людскую молву». «Хватит и того, что враждебный дом Имберли был уничтожен походя, Райена и моими руками. Чего я делать на данном этапе не хотел? Пришлось. Еще не понесешь наказание за то, что манипулировал девочкой и использовал ее для решения своих проблем, наплевав, чья она родственница». Последнее я как раз и учел, но не стал делать честный глаз, протестовать или как-то эмоционально выказывать свое отношение. Просто стоял и смотрел внимательно на монарха. Все озвученное было важное, вот только не уровень это императора. Уверен, мог кто-нибудь рангом ниже донести его волю четко и точно. «И еще, не самое важное, но тоже вопрос требует решения, желательно скорейшего. Ты можешь связаться с Кроносом из Деморунга прямо сейчас? Вот, похоже, та самая важная причина, остальные попутные. Обратиться могу, но не знаю, ответит ли он. Проблема в том, что я даже не думал о возможном предательстве аватаров Кроноса. Однако сегодняшний совет показал об ошибочности моего мнения. И тогда меня начали терзать сомнения. По всему выходило, что из Великого Арса слова не доходят до Верховного. Если ты свяжешься с ним и расскажешь о нашей беседе, попросишь от моего имени персональный алтарь, Желательно замаскированный так, чтобы никто из окружения не опознал в нем его. То наградой станут правый наручи и левый наплечник. Сам я не могу выехать из дворца без свиты. Вокруг меня враги. Связь же требуется. Для чего? Передашь ему одно слово. Неркрик. Что скажешь? Повторюсь. Обратиться могу. Мой алтарь при мне. «Тогда действуй, но из доходного дома здесь боги не услышат, а я подожду». Когда вышел из зеркала, то двое охранителей находились в видимом спектре, сопровождавший меня продолжал оставаться в шлеме, второй же ниже ростом на голову его снял. Черноволосый, широкоскулый, нос чуть приплюснут, глаза синие горели злым огнем. Уши удлинены по местной моде. Деятель смачно сплюнул мне под ноги, а затем заговорил. «Я любил и почитал, как отца Глэрдориана. Он дал мне все, ты его убил! Пройдет каких-то пять лет, и я освобожусь от службы. Время действия клят спадет, и тогда ничто меня не остановит. Я приду. Приду не за тобой, а за всеми теми, кто тебе дорог». Твою женщину или женщин после того, как овладею ею или ими, отдам на поругание своим псам, после они же ее или их сожрут. Есть у меня такие особые зверушки, привезены с кровавых островов. Специально для таких знаменательных случаев. Показательная месть. С твоих друзей и близких я буду медленно снимать кожу. После тоже скормлю собакам. Уничтожу все, что тебе... Охранитель настолько увлекся сладкими мечтами, что не заметил, как подавился туманом адамантитом. Острейший клинок, не знающий преград, инертный к магии, влетел под подбородок, вышел из макушки. Подвела визави вера в незримые доспехи, свое всемогущество, когда многим и многим страшно было не только оказать хоть какое-то сопротивление, но подумать о нем. Впрочем, выучка тоже оставляла желать лучшего, а морально-волевые качества можно оставлять за скобками. Откровенный псих, и он на такой службе? Как? Аура власти, активированная сразу же, едва моя рука пошла за кровопийцей, заставила остальных замереть на шесть ударов сердца. Времени бы мне хватило отправить к Маре всех четверых. Когда сохранителей слетело оцепенение, два невидимки переместились ко мне и замерли с обнаженными мечами, готовые снести голову. Один перекрыл вход, судил по искажениям от оружия. Двигались они медленнее, чем я. Напарник же моей жертвы смотрел с бессильной ненавистью. Опять я ощущал ее флюиды. Убитый же проецировал такую же безмерную злобу, которая множилась на восторженное ожидание. И все густо замешивалось на похоти. Он скорбел и был связан с Орианом. Наконец произнес безликий боец. «Пусть не так, как мы, но и мы не оставим без наказания убийство старшего. И каждый из нас после того, как закончится служба, придет за тобой, и нас много. Если бы не прямой приказ императора, то ты бы тоже умер». Про то, что видел Стелсеров, умолчал. «А тебе должно быть страшно. Не пугаю, но каждый раз перед сном вспоминай мои слова. Повторяй. Передай всем своим. Я надеюсь, что Кара свыше не пойдет на ваши дома, потому что вы пойдете против воли богов. Они этого не любят. Запомни, хранитель. Глэр Тариан сам вызвал меня на поединок чести перед их ликом и проиграл. И мне больно от того, что он оказался верным сыном Империи». Пока мы убиваем друг друга на дуэлях, враги становятся сильнее, неважно, кто из нас победит. Мы проигрываем в любом случае. Согласно же кодексам, тот, кто будет мстить за победу в круге, будет страдать жестоко здесь. Самое лучшее, что вы можете сделать, это продолжать работать на благо нашего государства и сделать так, чтобы дело Ариана жило, как и память о нем. И это гораздо сложнее, чем просто сдохнуть в бессмысленном противостоянии. За мной правда и боги, а за вами что и кто? И да, клянусь кровью, я мог бы убить тебя здесь и сейчас, но всегда предоставляю выбор тем, кого считаю достойным этого великого блага. Нас Творец наделил свободой воли, поэтому каждый кузнец из своего счастья и своих же бед – выбор за тобой. Я тебя услышал и разумом понимаю правоту твоих слов, но не сердцем. «Это все лирика. Сейчас освободи место, убери эту остроухую падаль подальше, потому что мне нужно выполнить приказ. Сам же отойди шагов на пять-шесть. Займи позицию у дверей, чтобы никто не вошел, иначе могут пострадать все». Невидимки тоже сместились на указанное расстояние, сам же неизвестный хранитель бережно занес труп и голову в зеркало. Я достал персональный алтарь, капнул на него кровью, мысленно возвал. Знакомый мрачный утес. На этот раз Кронос оказался на месте. Он стоял на краю обрыва и взирал на смерчи с молниями у горизонта. Неспешно обернулся ко мне. Глэрд, что привело тебя опять ко мне? Две причины. Первая, я выполнил твое задание и убил Диморунга кровавого. Как-то ты быстро. Я профессионал, и когда берусь за дело. «Я это слышал!» Оборвал он меня. Казалось, задумался на полминуты, но я знал, проверял результат, о чем визави и сообщил вскоре. «Да, Диморунг мертв, еще и манация от тебя соответствующие. Ты не соврал. Действительно, результатов достигаешь быстро. Надеюсь, и с выйдет так же. Тогда жду награду». «Хорошо!» И через секунду раздался оглушительный рев. «Твой алтарь был другим! Как такое может быть?» Демонстративно прочистив ухо мизинцем правой руки, мне удалось успеть начать отвечать прежде, чем импульсивный дед начал рычать вновь. «Ты в прошлом, Ариста, и разве не знаешь, что мы становимся сильнее и могущественнее, убивая свирепых тварей?» Я уничтожил Архилича, войско которого насчитывало не меньше 20 тысяч мертвецов, клянусь кровью. И чтобы мне прикончить зеленого сундука, пришлось упокоить его генерала Драугра и двух мертвых колдунов, немного не дотягивающих до уровня вождя. Затем я вышел на поединок богов против лучшего менталиста империи, после его гибели сразился с летающим шаром, который явно был порождением Эйдена. Он одним ударом разрушил защитный купол. Двух высших демонесс, одна из них измененная хаосом, пары монахов, мастерски владеющих праной, и одного драугра генерала явного вестника холода, ибо морозил он все, до чего дотягивался. Затем в честный бой вмешали шестеро сильнейших адептов Ордена Трех Святых и двое эльфов в черной каре матери. Не нужно пояснять, кто ее может носить. И со всеми я сражался одновременно. Схватка была ожесточенной, на грани, враги наседали со всех сторон, лилась кровь и черная слизь, летели куски плоти, и я победил. А еще только что убил, как бешеного пса, кем он и являлся имперского хранителя, клянусь кровью. И вместо того, чтобы чествовать меня, восхваляя победы, побуждая к новым, ты начинаешь торговаться. Да. «Уговор был. Ты сказал свое слово?» «Это подвиги, бесспорно! Вот только они не в мою честь!» «Не, в мою!» «И слово я сказал!» «Но сейчас я начинаю подозревать, что ты как-то меня обманул!» «Не зря же у тебя есть титул Дитя Эйдона!» «Как? И кто мне дал это прозвище, позабыл?» «Твой алтарь был меньше, гораздо меньше, а сейчас...» «Я тебе уже сказал...» «Ариста!» «Знаю, что я Ариста. Подожди, времени мало, а это важно...» Властно скинул руку, прерывая готового вновь заорать деда. «Теперь вторая весть, где-то скорбная, где-то радостная, главное своевременная...» Передал слова императора, верховный задумался. «Мрочь и выползни! Глэрд, накажи эту млеть! раонас должен страдать!» Все предположения оказались истинной. «С этим согласен, но вернешь меня в тот же миг, когда я к тебе стартовал, потому что по делу, и дел же у меня очень много. Что ответить императору?» «Вот, передай ему!» — протянул тот мне пластину. «Нет, такой алтарь ему не подойдет. Ему нужен тайный, ибо враги кругом. Ираонос, похоже, в столице настолько силен, что там скоро будут мочиться на твоей статуи». Кронос утробно зарычал. Золотистая марева со вспыхивающими внутри молниями окутала руку божества. Отметил мощнейшие искажение. Через минуту на ладони лежала большая булавка с головкой видя виде шипастой булавы полностью инертные во всех спектрах, кроме едва-едва заметных искажений. Вот, передашь из рук в руки. Хорошо, и ты мне очень много должен, но... Я предлагаю тебе небольшую сделку, где ты в любом случае останешься выгодоподлучателем, потому что не придется платить мне ничего за все уже сделанное. Это как? «Ты сейчас призываешь сюда Лерга Турина и на моих глазах предлагаешь ему свободу. Если он ее выберет, то не станешь мстить. Ни ему, ни его близким ни». «Что?» — Прервал меня рык, а булава Верховного замерла надо мной. «Ты моего верного почитателя хочешь перекупить?» «Подговорил?» «Заговор!» «Ты можешь проверить, что я ни разу с ним не заводил на подобные темы разговоров, и уж тем более не предлагал уйти из-под твоей руки, клянусь кровью!» Пламя засвидетельствовало правоту. «Мне нужно знать ответ на данный вопрос для принятия важного решения, и он должен быть дан без оказания тобой давления, поэтому я готов платить за предельную цену, тебе самому-то не интересно. «А если он решит остаться паладином?» Улыбка деда напоминала звериный оскал. «Ты просто не понимаешь, какими они повелевают силами!» «Не стал бросать едкое, когда ты разрешишь и когда тебе это угодно и выгодно!» «Я стою перед весами вместе с тобой и говорю, что неважно, какой путь выберет Лерк!» Главное, чтобы у него имелась настоящая, а не иллюзорная возможность выбора. Вот за нее я тебе и прощу долги за убийство Диморунга Кровавого, а также за стратегическую информацию об еще одном мятежном аватаре, уже Марсе и услуги посыльного между тобой и Императором. И ты сам понимаешь, что последнее вообще бесценно, потому что нерв крик Бажок поморщился, но не возразил. Верно, я все оценил. На ровном месте алтаря никто не выдавал. Но если ты не согласен, то мы взвесим, сколько и что стоит по списку. И видит творец, я смогу найти способ проверить, лгал ли ты мне или нет. А еще ты уже должен увеличить мой алтарь в четверо, о чем мы договаривались. Выбор за тобой. Или или. Да будет так. Слово. Расплылся тот в довольной улыбке. «Слово!» — не менее сурово произнес я, хотя... Неожиданно почувствовал непонятное ощущение присутствия некого всемогущего существа, как с волчицей. Но только это не питало никому и ни к чему ни злобы, ни благодушие. Оно несло. «Сука! Равновесие!» Или уже у меня от постоянных вывертов вокруг и кипящего мозга, пытающего просчитать все и вся, ум заходил за разум. Ровно через секунду на утесе появился Турин. Он, увидев меня, очень удивился, хотя не подал виду. «Верная моя длань, я доволен твоей службой. Доволен ли ты ею?» «Да». Последовал четкий однозначный ответ, божок только издевательски мне не подмигнул. «Однако некоторые», — обозначил взглядом, кто эти недостойные, — «решили поиграть со мной в игру и дать возможность предоставить тебе выбор — остаться моим верным паладином или покинуть когорту лучших из лучших воинов Аргаса». «Лишиться моего постоянного, денного и ночного покровительства, когда я в любой миг могу быть призван тобою, невероятных сил, которыми я наделяю, когда того требуют обстоятельства!» «Кронос, к чему это все?» Лерк просчитывал варианты. Ему не нравилось, что его выдернули и без подготовки заставляли решать что-то. Казалось бы, сам выбор дурацкий, как между ты хочешь быть бедным и больным, или здоровым и богатым. На деле не все так однозначно, а еще мстительность Верховного никто не сбрасывал со счетов. Если бы сегодня через плотины воли на пути чувств у Лерги не вырвался пассаж про веру богам, то никогда бы подобного поступка не совершил, я не знал подоплеку его отношений с Кроносом. И специально не стал спрашивать, чтобы, если потребуется, клясться можно было без всяких оглядок, как и проделал это. Сейчас сделал ставку, в успехе был уверен процентов на 30-40, но оно того стоило. «Если ты выберешь второе, я никак и никаким образом не проявлю своего недовольства. Оно абсолютно не скажется на тебе или еще ком-то». «Более того, как обычный верующий, ты сможешь обращаться ко мне, получать награды за подвиги. Но, как уже говорил, в таком случае ты сможешь рассчитывать только на свои силы. И в этом мое слово. Выби, Кронос. А теперь скажу я, прежде чем он примет решение. Это тоже важно для объективности». Перебил злобного деда, а чуть округлил глаза. Такой наглости от меня он не ожидал. «Хорошо!» Лерк Турин, не буду скрывать, я дал многое, очень многое, чтобы у тебя была возможность здесь и сейчас совершить свободный выбор. Весы не обманешь, и мы с Кроносом заключили сделку. В свою очередь я тоже говорю здесь и сейчас, каким бы ни был твой выбор, мое отношение к тебе не поменяется с того, каким оно было». «Независимо от твоего решения, я сделаю все оговоренное нами ранее. Однако я от своих слов не отказываюсь, что пока ты паладин Кроноса, я не открою тебе и тысячной доли моих замыслов». Лерд! начал Кронос, Турин же смотрел внимательно. На лице удивление и даже некоторый оттенок реальной растерянности. «Я еще не закончил!» Рыкнул в ответ. Вновь к обалдеванию Турина могучий старик меня не испепелил, лишь рукой взмахнул нетерпеливо, мол, продолжай. Когда меня спросил сегодня император, в чем моя цель, то он получил прямой ответ, когда мы смотрели друг другу глаза в глаза. Никто с меня клятв не брал, а с Лерга можно будет стребовать после. Мне нужен был этот авторитет для правильных акцентов. «Еще монарх сам сказал, расскажешь Верховному о нашей беседе, что я делаю не так». И я сказал, чтобы девиз «Империя навсегда» был констатацией непреложного факта. «Аксиомой, постулатом, а не обращением к былому величию, и ведет меня только огонь в крови и моя воля». «Затем я убил его охранителя, который скорбел по Ариану и взялся грозить моему дому, моим будущим женщинам близким, грозить страшной участью и такой же смертью, но не лично мне». Назидательно поднял указательный палец четками. «Клянусь, кровью так и было. И вы видите, как она горит ярко, потому что у Ариста есть только кровь, воля, истинная магия меч». Но настоящему Аристу этого достаточно, чтобы содрогалась сама Вселенная. Оба завороженно смотрели на пламя на моей ладони, в глазах отблески огня и молний, бьющих в алтарь. Я же, сделав тон чуть презрительным, с немалой и таликой и горечи продолжил. И вот гляжу я на вас всех. На Кроносе тоже задержал суровый взгляд. И меня терзают сомнения, а есть ли здесь Ариста? «Остались ли они еще на Аргасе? Горит ли их кровь? Не дрожат ли их руки? Что могут они сами без поддержки богов?» «Выбирай, Лерк. Я всегда даю это великое благо, но помни, став рядом со мной, пройти этот путь можно только до конца, даже если там нас будет ждать хаос, тьма и бездна».